Глава 12. Дорожные сюрпризы. Если уж говорить честно, то разговор с Романиусом заставил меня задуматься. Нет, не о предмете договорённости. С этим всё как раз нормально. Неприятно поразили собственные чувства, которые вызывал некроманд. Слушая его, я попеременно испытывал враждебность, которая, похоже, всё ещё крепка во мне. Ведь как никак, а первая моя жизнь посвящалась безжалостному истреблению тёмных магов. Потом вдруг начал испытывать к гостю симпатию, как к человеку, который способен учиться на ошибках и не только на своих, и выбрал трудный и долгий путь созидания вместо лёгкого и быстрого пути истребления. То есть в этом он превзошёл меня, и я не мог не восхищаться. Затем меня снова коробило от его снобизма, старательно замаскированного под какие-то высшие цели. И я злорадствовал, что магу приходится расшаркиваться перед мутантом. А потом я снова испытывал уважение, так как он сумел преодолеть врождённую спесь и признать, что неизвестный, не весть откуда свалившийся то ли маг, то ли мутант, превосходит всех в этом мире силой и знаниями. В общем, я был в раздрае самим с собой. И вздохнул с облегчением, когда тёмный на следующий день улетел, сославшись на какие-то неотложные дела. На прощание я пообещал Ник Романту, что наведаемся в его замок, как только уладим свои. Нельзя бросать старика универсала без помощи, особенно после такого грандиозного набора учеников в школу. Впрочем, занятия всё равно пришлось приостановить на несколько дней. Я должен был научить Крамиса и Тантариса основам правильной магии, а этого не сделать без ухода от действительности. Быстро достичь хотя бы среднего уровня подготовки можно только при ускоренном обучении в виртуальном замке. К сожалению, Эва ещё не могла создавать виртуальные пространства в сознании, так что работать пришлось мне одному. Мы с адептами заперлись в нашем поместье и приступили к обучению. Я не стал использовать обычные иглы для создания моста сознаний, как делал раньше. Вместо них применил псионские жгуты силы. Полученные энергетические связи позволяли ускорить разум учеников раз в 30. Использовать для этих целей более ёмкие энергетические нити, тёмную или божественную, я побоялся. Время особо не поджимало, а большое ускорение могло выжечь мозг неподготовленного ученика. К тому же, люди уже достаточно возрастные и с уже устоявшимися взглядами на магию, которые придётся полностью изменить. В общем, на 10 дней мы в буквальном смысле с головой ушли в учёбу. То есть погрузились в состояние транса, выныривая из него только для того, чтобы на скорую руку набить желудок калорийной пищей и снова уйти в виртуал. Тёмная всё это время отправляла заказы и принимала доставку из ближайших харчевен и следила, чтобы никто не побеспокоил нас. Я сразу объявил адептам, что не следует задавать вопросы, откуда мне все известно. Я все равно не отвечу, а время мы потеряем. Возможно, когда-нибудь потом они правду и узнают, но пока не стоило смущать умы рассказами о божественном вмешательстве. При хороших исходных данных учеников, за сжатое время и не отвлекаясь на посторонние дела, удалось пройти с ними трехгодичный курс Академии, Теперь адепты видели магические потоки и могли сознанием дело оперировать ими. Конечно, до уровня магистры им ещё расти и расти, но это вполне можно сделать самостоятельно. Всё дальнейшее развитие заключалось в усилении энергетических каналов организма и в тренировке разума. Увеличение независимых контуров и скорости мышления в сознании позволяло одновременно манипулировать всё большим количеством заклинаний. Со временем ученики дойдут до возможности создавать внутренние виртуальные пространства, особенно с помощью собственного аватара. Наконец, время занятия подошло к концу. Я смотрел на настоящих напротив меня магов. Теперь вы знаете достаточно для создания хорошей собственной школы. Подвёл я итог. Меня завораживает слово достаточно. Задумчиво покачал головой Крамис. Оно внушает надежду, что это не предел, и когда-нибудь, очень надеюсь, что скоро ты предоставишь нам ещё более глубокие познания. А в том, что они несомненны, есть убеждает твой личный мирок, хотя и размером с замок. Такая магия из разряда высших сфер производит неизгладимое впечатление. Нет-нет, это не попытка торговаться или вымолить у тебя обещание, просто высказываю свою надежду. Очень хочу узнать еще больше. Хм, я тоже помню о том, что не следует задавать вопросы. С лукавой усмешкой посмотрел на меня Тантарис. И все же, ведь в данный момент мы уже получили ту порцию знаний, которую нам отмерили. Меня просто распирает от любопытства. Скажите, а те твари, которые атаковали нас на боевых тренировках, на самом деле существуют или это магические миражи? Да, это миражи, и да, они существуют. Я решил приоткрыть свою тайну. Количество вселенных бесконечно. Даже в этой, где мы находимся, на разных планетах можно встретить удивительных существ, обладающих странными способностями. Вспомните известных вам скалистых змей. Ведь на них магия почти не действует. Бррр! Затряз головой Крамис. Как вспомню первый бой на промежуточном экзамене, когда ты неожиданно натравил на нас сразу пару этих тварей невероятного размера, до сих пор в дрожь бросает. Они что, на самом деле настолько вырастают?» Шкурка такой зверюшки пошла на наши сэвы наряды. Мираж точно отображает всю их свирепость и коварство. Как вы поняли, некоторые фантомы сильны не только физически, но и обладают собственной магией или некоторыми другими качествами, такими как телекинез, гипноз, ядовитый газ, кислотные железы и многое-многое другое. Виртуальный мир, в котором вы сражались с ними... Призван подготовить вас к встрече в реале. Согласитесь, что виртуальная смерть является отличным стимулом для дальнейшей активной учёбы. Улыбнулся я. Не буду скрывать, вы в самом начале пути, но уже знаете, что не стоит забывать о внутренней энергетике тела. Это тоже своеобразная магия. Хотя должен сразу предупредить, что охотиться на милых зверушек в горах не надо. Просто поверьте, что вы ещё не готовы к этому. «Можете просто не заметить нападение, а потом реагировать будет поздно. Аватар у вас не настолько совершенен, чтобы в полной мере контролировать окружающее пространство». «А создавать аватары ты нас так и не научил», — задумчиво покачал головой Тантарис. «Не все сразу», — вздохнул я. «Это вообще весьма специфическая область знаний. Она требует отдельной подготовки, которая занимает еще больше времени. Как-нибудь в следующий раз». Пока учить применять полученные навыки в обычной реальности. Это тоже займёт некоторое время. Жаль, что так быстро нас покидаешь, но ты прав. Нам потребуется время, чтобы осознать, обладателями чего мы стали, кивнул Крамис. Все замолчали, каждый на свой лад обдумывая последнее замечание. Адепты имели представления о магии, но совершенно не знали о её беспредельности. Старик вообще не ожидал, что магия настолько сложная наука. Как было просто раньше. Взял справочник и собрал рунное заклинание из базовых элементов. Теперь появилась возможность создавать новые заклинания, но при этом необходимо учитывать кучу особенностей стихийных потоков, коэффициентов влияния, совместимости и всего другого. Однако сама возможность творить завораживала старика-универсала. Карамис с Надеждой посмотрел на меня. Надеюсь, когда-нибудь ты дашь нам следующий урок. Куда я денусь? усмехнулся я. Теперь идите, вас ждут великие дела и куча жаждущих знаний учеников. Я задумчиво смотрел на дверь, закрывающуюся за адептами. По крайней мере, сделал всё, что мог, чтобы школа продолжала нормально работать и готовить настоящих магов, а не тех копировщиков, которых выпускали остальные учебные заведения этого мира. Не хотел раскрывать некоторые свои возможности, а пришлось. Впрочем, что об этом жалеть? Магия как наука в насыщенном энергией мире должна развиваться вне зависимости от моего присутствия. Ты уверен, что мы сюда вернёмся? Как-то тревожно мне. Интуиция сознанию не подчиняется, она говорит, что так и будет. Я боюсь. Мама же пропала, а мы хотим туда сунуть свой нос. Как бы не прищемили. «Ты уже сильнее матери. Прорвемся». «С тобой?» «Да». «Я соскучилась. Виртуальный замок сейчас свободен. Нам спешить некуда? Отдохнем?» «Хм... Когда я тебе отказывал? Вьешь веревки из демона». «Ха! Ты мой демон». Как мы и предполагали, Карми и Янис ни в какую не хотели оставаться в городе и рвались с нами. Родственники девушки не возражали. Честно говоря, мне показалось, что они просто не посмели возразить, так как обожали Кармию и стремились исполнить любой её каприз, даже вопреки собственным убеждениям или здравому смыслу. Я только усмехнулся, заметив их недоуменное переглядывание, когда Кармия объявила о своём намерении сопровождать нас в дальнейшем путешествии. Причём она заявила это таким тоном, что все поняли, что отговаривать её вообще дело бесполезно. Потис постарался сгладить неловкую паузу, принявшись живописать успехи сестры в освоении магического искусства, показанной во время практики. Это возымело свое действие, и родственники принялись спешно готовить все необходимое к длительной поездке. Упрямство к армии распространялось и на нас с Эвой, а Янис во всем поддерживал ее. Не остановили молодых людей сведения об участии темных в похищении невест, которую мы предоставили им в честной попытке немного остудить их рвение. Напротив, это привело их в бешенство. Разгневанным молодым людям пришлось напомнить, что политики зачастую ограничены в выборе своих решений. Приоритетом для них является развитие общества, конечно, так, как они это понимают. Больше всех кипетил и бушевал глава города, узнав о нашем скором отъезде. Его возмутил сам факт коварства тёмного гостя, который нагло воспользовался гостеприимством и смонил самых лучших преподавателей школы. Тантарису пришлось успокаивать разбушевавшегося приятеля. Мутант показал некоторые впечатляющие фокусы из арсенала магов и этим пригасил вспышку возмущения Сапониса. Тот всё же продолжал бурчать и угрозился расправой или поздно потребовать с Романиуса компенсацию. Впрочем, бухтел он уже по инерции. Аура предательски демонстрировала несерьёзность его слов. Новые возможности мутанта в управлении стихиями завораживали градоначальника. В знак уважения Сапонис предоставил нам личную утиную упряжку, чтобы могли быстрее добраться до перевала. Тёмный владыка обещал, что его знакомый купец поможет с дальнейшим передвижением. Чтобы не тащить за собой целой воз вещей, по совету Тантариса продали большую их часть на аукционе. Саму идею аукциона я воспринял сомнением. Намного проще отдать все оптом, перекупчикам и не морочить голову. Но был несказанно удивлен ажиотажу, который вызвало объявление о продаже личных вещей великого мутанта и укротителя смерча. Но не понимаю я желания некоторых людей владеть предметами, принадлежащими их кумирам. Хотя... Если уж говорить о положительной стороне аукциона, то он прошёл рекордно быстро и пополнил наши рунные кошельки внушительной суммой. Перекупщики дали бы раз в 50 меньше. Вот так сюрприз. Век живи, век учись. Самые качественные драгоценности, найденные на раскопках, дракоша упрятал в своём пространственном кармане. Эта непонятная структура продолжала увеличиваться в объёме вместе с ростом моих энергетических каналов. Как я не старался объяснить свойства необычной кладовки, так ничего и не получалось. Пришлось писать все на отдаленные последствия божественного вмешательства. Как ни странно, проводить нас в путь к пруду сутками пришла чуть ли не половина жителей города. Никак не думал, что мы получили здесь настолько большую известность. Еще Сапонец удивил. Прямо перед отлётом городской маг универсал вплёл в весь наших севой рунных браслетов метки почётных жителей основы. Градоначальник не без оснований догадывался, что без денежья мы не страдаем, поэтому наградил нас этими знаками. Надо сказать, подарок дорогой и редкий. Теперь ответственный за все наши проделки брал на себя город. Это высочайший знак доверия. Не так много в истории известно подобных случаев. У Эвы даже слезы на глазах выступили. Темную вообще с детства подарками не баловали, а за последнее время, конечно, не без моей помощи, она их получила невероятное количество. Все же женское тщеславие не имеет границ и для меня по-прежнему остается загадкой. Думаю, если бы не желание выяснить судьбу матери, Эва вообще бы из города не уехала, так и купалась бы в лучах свалившейся на нее славы. Утки это, конечно, не порталы и даже не самолёты, но в этом мире они самый скоростной транспорт. Перелёт прошёл быстро и приятно. На хомяках мы бы тащились гораздо дольше, постоянно тратя время на кормёжку и отдых для обжорливых грызунов, а тут потребовалась всего одна посадка в небольшой заводи у горной реки. Я заранее просмотрел маршрут, и именно эта остановка меня тревожила. Единственное место, известное всем погонщикам крылатых экипажей, где нас могли перехватить, а утиные повозки у противника точно имелись. В этом мы уже убедились. Дракоша восприняла опасения с должным вниманием и начал обследовать местность ещё до приземления. Его доклад несколько успокоил. Никаких подозрительных типов поблизости не наблюдалось, а обслуживающий персонал стоянки хорошо знаком нашему погонщику, который не раз летал этим маршрутом. Ночёвка прошла без происшествий. Отдохнув, мы продолжили путешествие, и уже к концу следующего дня воздушная повозка опустилась у пристани в перевале. Вот тут и появились первые неожиданности. На мой вопрос про торговца, который, по словам тёмного владыки, должен обеспечить нас транспортом и всем необходимым для дальнейшего путешествия, охранники забеспокоились и повели себя странно. Вместо того, чтобы вежливо ответить, они заволновались Заблестело вытащенное из ножен оружие, и люди прикрылись рунными щитами. Вынужден вас задержать до выяснения некоторых обстоятельств, отчеканил старший охранник с подозрением косясь на нашу четвёрку и выгруженный из салона багаж. С каких пор стражники задерживают жителей города и их друзей? Выступил вперёд Янис, показывая свой рунный браслет. Так э, это распоряжение главы города. Смутился представитель власти, но быстро пришёл в себя и пояснил. Установлен факт противозаконной торговли запрещёнными рунными свитками. Все сделки проходили через названного купца. "Вот как?" иронично приподнял бровь Янис. "И это даёт вам право обвинять всех тёмных? Как по мне, то такое превышение полномочий попахивает объявлением войны." "Ничего я не превышаю," неуверенно буркнул стражник. "Я выполняю приказ." «Задерживать всех людей, связанных с этим человеком!» А глава города, который покупал у него товары, тоже под стражей. С двусмысленной ухмылкой поддержал я Яниса. Аватар уже произвел анализ ситуации и показывал, что прямой опасности для нас нет. Кроме того, по его расчетам получалось, что из этой ситуации мы можем извлечь некоторую пользу. «Причем тут голова! Как можно?» Совсем растерялся стражник. Аура показывала напряженную работу его мозга. Застигнутый в расплох неудобными вопросами, стражник лихорадочно искал оправдания. Да уж, не повезло бедняге. Надо же было уродиться таким тугодумом. Наконец, лихорадочное метание замедлилось, остановилось на одной мысли, приняло форму чего-то более правдоподобного на взгляд служивого, и он гордо озвучил результаты своих размышлений. А за что его под стражу? Он же не тёмный? Торговали ты -то именно такими свитками? С тёмной магией, а не со светлой. Вот Поэтому подозрение пало на всех тёмных магов, связанных с купцом. Какая глубокая мысль! Какое изящное логическое построение, продолжал веселиться я. А то, что с нарушителем закона имели связи и тёмные, и светлые из других городов, вас не смущает? Не пахнет ли здесь заговором во главе с вашим главой? Как знать, как знать? Может он руководил всей этой преступной бандой, прикрываясь своим высоким положением? Подумайте об этом. Мы не торопимся. У вас есть время, чтобы как следует переварить эту мысль. Э-э <мышлял> У меня приказ. Решил упрастить себе задачу охранник. Объявлять войну между городами? Приподнял я бровь, с трудом подавив приступ смеха. Вовремя Сапонис подогнал свой подарок, или умный градоначальник уже получил какие-то сведения и перестраховался заранее. Как Какую войну? Захлебнулся воздухом от неожиданности стражник. Вы бы удосужились сначала проверить личности путников, а потом предъявлять обвинения. Покачал я головой, показывая запястье с рунным браслетом. А задаченный служитель закона лихорадочно стёрнул с шеи амулет и поднёс к рунам. По побледневшему лицу стало понятно, что он попал в передрягу. Как же его так угораздило угрожать арестом почётному жителю города? Да это же скандал, если не больше. Подобное неуважение действительно было чревато, если и не войной, то большими осложнениями с соседями. Туповатый служака впал в прострацию, отвесив челюсть. Еще немного, и он бы напрудил в штаны или грохнулся в обморок. Пришлось чуток привести его в чувство. «Расследование нарушений закона нужно проводить. Но грести под одну гребенку всех темных, знакомых с торговцем, не советую. Успокоительно похлопал я по плечу охранника». Так и до новой войны тмы и света недалеко. Лучше посоветуйте, к кому обратиться, чтобы получить возможность быстрее добраться к замку моей родственницы. Эва с беспечным видом тоже протянула запястье стражнику. После сканирования амулетом лицо человека побелело ещё больше. Встретить тёмную владелицу горного замка, да ещё и в статусе почётного жителя основы, было выше его сил. Не повезло бедняге. Я э сейчас всё сделаем. Наконец, с проблеей Элон и засуетился. Нет, нет, никакой спешки, улыбнулся я. Мы ещё посетим родителей нашего друга, проживающих в городе. Так что желательно найти хороший транспорт к завтрашнему утру. В сумме я вас не ограничиваю, лишь бы экипаж был удобный для четырёх путешественников. Всё сделаем. Повозка будет ждать утром у дома вашего друга. Не извольте беспокоиться. Обрадовался стражник такому мирному разрешению конфликта. Всё же доля его вины в происшествии имелась. Он не удосужился проверить личности перед объявлением о задержании. Это на расходы. Протянул я ему несколько сотен эргонов, окончательно успокоив разволновавшегося служивого. Напрянув духом, стражник дал знак подчинённым, что всё нормально. Оружие и рунные щиты мгновенно исчезли, словно никогда не показывались. Его люди даже сопроводили нас до городской стоянки, донесли и загрузили багаж в качачий экипаж. Я уж не знал, что делать. Покачал головой я, нес когда мы оказались в салоне. На моей памяти ничего подобного не случалось. Наверное, орден зашевелился, вздохнул я. Отдавили мою любимую мазоль. Надо же как-то оправдать себя и назначить виновного, а для этой цели тёмная прекрасная мишень. Старые грехи, неуживчивый характер, вредные привычки. Что ещё надо? Боюсь, это даже не основные причины. Рано или поздно, между светлыми и тёмными в ордене должно было вспыхнуть соперничество. Трудно ужиться представителям настолько различных направлений в одной организации. Мы лишь немного ускорили процесс. Не чуть не сомневаюсь, что ваши прозорливые предки специально вручили основное управление цивилизации представителям нейтральных земель. Нейтралов изначально было больше. Задумчиво покачал головой Янис. Ну ладно, раз всё удачно закончилось, Едем знакомиться с моей семьёй. Я несповернулся и открыл небольшое окошко за спиной. Вагончику, услышав адрес, дал команду упряжке, и в окне замелькали фасады каменных строений. И едва переступив порог дома, мы оказались в кольце дружеских объятий и атмосфере всеобщей искренней радости. Такое радушие было для нас целой в новинку. Мы как-то уже привыкли, что принадлежность к тёмной магии стала своеобразной преградой. И ничего сверх показной вежливости, люди не высказывали при знакомстве, а тут встретили как родных. Мы даже смутились немного. Впрочем, вскоре всё разъяснилось. Янис много рассказывал про нас во время прошлого посещения родительского дома. Его младшая сестрёнка даже шутила, что придётся нас усыновить и удочерить, а то её старший братец так и не вернётся домой, а будет повсюду следовать за своими уважаемыми учителями. К тому же сказывалась и близость города к границам тёмными землями. Это сделало жителей терпимее к представителям разных направлений магии. Младшие сёстры Яниса вообще от нас не отходили, то и дело забрасывая вопросами на разные темы. Родителям даже пришлось прикрикнуть на распоевшуюся Мелиусгу, чтобы отстали от уставших с дороги гостей. Только после этого шалунья, нехотя, удалились в свою комнату. Когда топот маленьких ножек затих, Отец, я несоблечённо откинулся на диване. Не могу сказать, что так всегда. Сегодня девочки превзошли самих себя. Даже меня утомили, но их можно понять. Старший брат сбежал на учёбу, они остались без предводителя и главного вдохновителя на все проделки. Девочки скучают. Ну, хватит об этих проказницах. Каким ветром вас сюда занесло? Вроде учебный год только начался. Да, отец, ты прав. Учебный год начался, но мы предпочли нечто более интересное. Один знакомый тёмный владыка, я не смеялком посмотрел в мою сторону, пригласил позаниматься в специальной школе. Это полуправда была заранее согласована между нами, чтобы лишний раз не волновать родственников. Я не решил, что будет правильнее, если я не стану начинать знакомство с необходимости говорить уклончиво. Пусть лучше он сам произнесёт эту заготовку. потом когда-нибудь расскажет родителям обо всём, а пока им лучше не знать истинных причин, приведших нас в эти края. Хм. Это действительно интересно. Раньше светлым представителям нашего рода не доводилось встречаться с владыками, тем более тёмными. Ухмыльнулся отец с явным одобрением, посматривая на сына. Ты будешь первым. Есть ещё одна причина, по которой я решил непременно заехать домой. Тут такое дело, Вдруг смутился Янис, но, собравшись с духом, сказал: "В чёрных песках нам удалось найти небольшой древний клад. Хочу вернуть семье часть денег, выданных мне на учёбу. Надеюсь, ты примешь их". "Что же? Деньги честные? Клад и дело хорошее. Конечно, приму. Они не будут лишними для твоих сестёр", довольно кивнул отец. Я неспоткнул руку с рунным браслетом и перечислил деньги. После того, как глава семьи осознал полученную сумму, его брови взлетели вверх. Однако, я думал, речь идёт о части денег, но ты вернул всё и даже больше. Намного больше. Здесь хватит на учёбу всем сёстрам и даже останется. Ты мне всё сказал, сынок. Если это и правда клад, то я бы не назвал его небольшим. Именно клад, и это моя доля, улыбнулся Янис. Можно сказать, мне повезло. И этого бы не случилось, если бы не вот эти люди, о которых в прошлый раз так много говорил. Встреча с ними была самой большой удачей в моей жизни. Перекусим, и расскажу подробнее. Насколько я понял, сейчас последует рассказ о практике и приключениях в темных песках. Как мог, учтиве произнес я, уловив нетерпение Эвы. Обо всем этом мы знаем, так как непосредственно участвовали во всех событиях, Позвольте нам немного передохнуть с дороги. А позднее мы присоединимся к вам за ужином. Конечно, конечно. Не стал удерживать нас хозяин гостеприимного дома. А мы пока поболтаем с сыном и его очаровательной подругой. Яни и Сакармия остались в гостиной, а мы с Эвой отправились в выделенную комнату. Наверное, я не предупредил родителей, а может, здесь так заведено, но никто не стал уточнять, в каких мы отношениях. И удобно ли размещать молодого мужчину и юную девушку в одной комнате? Как по нам, то очень даже удобно. Дни, проведённые в поездке, не оставляли возможности для тренировок в виртуальном замке. Не мешало бы нагнать упущенное время. Комната в доме Яниса. Вы меня простите, начал разговор отец Яниса едва за нами закрылась дверь. Не то, что я вам не доверяю, но на мой взгляд, ваши друзья несколько странные. Вам не кажется? Ты даже не представляешь, насколько. Улыбнулся парень, переглянувшись с кармией. К сожалению, всего рассказать не могу. Обещал хранить тайну. Однако вот она в моём доме. А самое странное то, что я даже не могу сказать, в чём их главная странность. Да во всём. Неужто в тебе опять пробудилось наследство от прабабки Проведицы? С интересом склонил голову Янис, наблюдая за отцом. Не то слово, кивнул тот. он открыто посмотрел на сидевших напротив молодых. «С вами и так все ясно. Не знаю, как передать словами, но уровень вашего магического развития давно преодолел эмоциональные настройки детских рунных браслетов. Советую еще до отъезда посетить мастера универсала и снять ограничения, иначе они будут тормозить ваши отношения. Я вам еще в прошлый раз сказал, что вы созданы друг для друга». «С чего ты взял, что мы к этому готовы?» Снова я не спереглянулся с кармией. Девушка даже не покраснела, хотя понимала, о чем речь. Рунный браслет работал и тормозил эмоции. «Не знаю», — чуть заметно улыбнулся отец. «Но я никогда в сердечных прогнозах не ошибаюсь». «Хм. А что ты скажешь про наших спутников?» С интересом уставился Янис на него. «Тут иное. Не могу объяснить». Отец задумчиво потер кулак ладонью. «Он всегда так делал в моменты глубоких размышлений». Они вообще кажутся единым целым, словно это один человек, но с очень ярким сознанием. Вот вас я, например, ощущаю, как связанные огненные шарики. Они же кажутся огромным вулканом, спрятанным за зыбкой вуалью, но способным в момент испепелить все живое. Угу. Или мановением руки усмирить черный смерч. Кивнула кармия. Она дотошно расспрашивала Потиса о том случае. Угу. Как ни странно, мне кажется, что будет лучше, если вы отправитесь с ними, вздохнул отец. Проклятый дар ничего не объясняет, а просто даёт ощущение правильности, и ничего с этим не поделаешь. Удачи вам. И не забудьте завтра посетить Магу Универсала. Вам двоим тоже не помешает стать одним целым. Стражник не забыл о своём обещании. Утром повозка ждала у дома Яниса. Наши верные спутники где-то задерживались. От нечего делать я стал рассматривать присланный экипаж. Он несколько отличался от всех, на которых уже довелось путешествовать. Сразу понятно, что главное его предназначение — удержаться на узкой и извилистой горной дороге, и это отображалось буквально во всем. Начать с того, что хомяки в упряжке стояли не парами, как обычно, а в шахматном порядке. Это позволяло им выстраиваться в одну линию, в особо узком месте и ступать буквально след в след, сохраняя при этом ту же самую нагрузку на каждое животное. Салон узкий и продолговатый. Четыре пассажирских места, по два, друг напротив друга. Между ними, в полу и потолке, полукруглая щель по ширине салона. Сцепка между задней и передней частью гибкая, что позволяло экипажу делать крутой поворот почти в 90 градусов. При этом боковые стенки складывались или растягивались гармошкой. Очень интересная конструкция. На мой взгляд, правда, тесновато, зато удобно. Глубокие кресла с высокими спинками имели небольшие мягкие подголовники, которые комфортно фиксировали голову, чтобы задремавший пассажир не мешал едущему рядом. Под каждым сиденьем встроена выдвижная подставка. на которую можно поставить ноги, и тогда они не будут скользить то в одну сторону, то в другую, повторяя движение движущегося пола. Багаж крепился в обычной сетке, прицепленной за задней стенкой салона. Рессоры на осях выглядели слабыми, но руны заклинаний для уменьшения веса в магическом зрении светились ярче. Наконец, из города примчались наши спутники. Провожать гостей к воротам высыпала вся семья Яниса. Сёстры потребовали с брата обещание, что в следующий раз он обязательно возьмёт их с собой. Мы и так слегка задержались с отъездом, так что проводы были недолгими. Погонщик издал гортанный крик, и повозка сорвалась с места. Миновав последнее строение, экипаж словно втянулся в узкую долину, довольно круто уходящую вверх. Дорога заметно сужалась и обрывалась на краю первого провала горной гряды. Дальше начиналась переправа. Спонаровистые работники быстро отцепили упряжку хомяков и упаковали животных в объёмную сеть. Этот груз первым двинулся по канатной дороге. Следом специальными крюками прицепили повозку. Получился этокий вагончик, который полетел по тросу за упряжкой. Через 2 часа неторопливого воздушного путешествия мы оказались по ту сторону непроходимых горных цепей. Вагончик покормил хомяков, и скоро они уже тащили повозку по каменному серпантину. С одной стороны высилась почти отвесная скала, с другой зияла такая же крутая пропасть. Это ничуть не смущало нашего водилу. Он лишь резкими криками управлял животными на поворотах, дополняя команды щелчками кнута в воздухе. Повозка быстро катилась по дороге. При резких манёврах инерция слегка прижимала наши тела то к одному краю кресла, то к другому. Теперь стало понятно, почему спинки так охватывают сиденье. Не будь их, путника в постоянно бросало бы от одной стенки салона до другой. До ремней безопасности здесь почему-то не додумались. По мере продвижения пейзаж за окном оставался неизменным. Стои лишь разнице, что сплошная серая стена и бездонная пропасть время от времени менялись местами. Поначалу это завораживало, но вскоре наскучило, а потом и вообще стало навевать тревогу. хотя, возможно, что пейзаж и вовсе ни при чем. Во мне проснулась интуиция. Нападение произошло, когда повозка миновала половину пути до замка Эвы, немного не доезжая до того места, где я впервые встретил темную. Ну или где она призвала меня из небытия. Надо отдать должное, ловушку построили с умом. Если бы в салоне путешествовали обычные маги, то и костей бы от них не осталось. Однако изобретательному врагу сильно не повезло. Дракоша постоянно наблюдал за окружающей обстановкой. Несмотря на энергетическую муть вокруг, он даже издалека хорошо различил работающие рунные заклинания. Мощный взрыв трехнул с калы в вышине. Сорвавшаяся каменная лавина должна была всё смести с дороги и завалить её на большом протяжении. Едва Дракоша просигналила об опасности, я мгновенно ушёл в ускорение. Подарок богини позволял неторопливо оценивать наши шансы на выживание. «При всем желании нам не выскочить из-под обвала. Даже если дать хомякам мощного пинка, они не успеют преодолеть опасный участок. Кто-то хорошо постарался, запуская настолько грандиозную каменную лавину». Перестраховались сволочи. «Даже мутант, которому подвластна стихия земли, не способен пробить коридор в таком каменном вале. Что у нас с другой стороны дороги?» «Отлично, отвесный обрывчик. Метров триста, а то и все триста пятьдесят». И никаких ниш или выступов возле дороги. Момент. Метров 15 впереди небольшой навес, а прямо под ним отвалилась часть скалы. А закуток совсем маленький, повозка не поместится. Плакал наш багаж, мелочи жизни. Пропустим лавину над собой. Всё самое дорогое и нужное у тебя в подпространственной кладовке. Одежда и измей найди-то на нас. Больше ничего важного в багаже не припоминаю. Наши спутники останутся без ничего. Жизнь дороже. Да и может быть, что-нибудь внизу откопаем после камнепада. Я замедлил сознание, чтобы остальные меня слышали. Мысли связь отличная штука. Всем годовенно объяснили свои задачи. К тому же я понял, почему в салонах не пользуются ремнями безопасности. В случае камнепада невозможно быстро выбраться из такой сброи. Майшгуты силы ударили по стенке салона со стороны обрыва и напрочь вынесли её. Щепки со шрапнельным свистом разлетелись по воздуху. Своими псионскими щупами Эва подхватила к армию Яниса. Такой уровень владения внутренней силой пока им недоступен, так что рисковать не стоило. Два моих жгута для надежности протянулись вперед и впились в скалу под навесом. Третьим подхватил Эву с адептами. Четвертый сдернул с лавки погонщика и, спеленав его, отправил в общую связку. Используя инерцию движения, мы все как на верёвке влетели под навес и прилипли к скале. Мимо с грохотом потекла каменная лавина. Пришлось поставить щит, чтобы нас не достали пыли и осколки. Секунд 30 всё вокруг дрожало и сотрясалось. Прикрывавший нас выступ устоял. Мой щит помог. Только самый край шек отвалился, но нам это опасностью не грозило. Небольшая ниша в скале полностью скрывала висящую на псионских силовых жгутах связку людей. Когда всё затихло, я вытащил всех на дорогу, вернее, на ту насыпь, которая от неё осталась. Только сейчас погонщик пришёл в себя и бухнулся на колени. Ноги его не держали. Каменные глыбы, завалившие то, что совсем недавно было дорогой, и почти сравнявшие огромный провал под нейю, не оставляли сомнения о недавно грозящей всем участи. «Бог с ними, с этими хомяками. Главное, сам, не без помощи магов, жив остался». Дракоша метнулся вниз и принес неутешительное известие. Дорожные сундуки не выдержали удары стихиям. За останками наших вещей даже спускаться не стоило. Почти все лавина размолотила в пыль. «Что дальше?» Криво усмехнулся я, не сприжимая к себе дрожащую кармию. Только сейчас девушка накрыла волна эмоций. «Я знаю горные тропы». На бодряюще улыбнулась Эва, хотя сама приникла к моему плечу. Напрямик, не по дороге. До замка не так далеко. Кажется, нас тут ждали, задумчиво огляделся Янис. Конечно, ждали. Мы же необычайно популярные. Я шуткой постарался разрядить обстановку, но вышло не очень. Но посмотри, какой размах. Это же надо так заморочиться. Тот, кто всё это провернул, знал, что в этом направлении сегодня отправилась лишь наша повозка. Возможно, магическую мину здесь установили давно, но активировали только сейчас, чтобы избавиться от нас наверняка. Иначе она сработала бы на любой проезжающий экипаж. Вблизи никого нет. Никто не поднимет панику и не кинется на место происшествия, так что нас по всей вероятности уже похоронили. Это они, конечно, немного просчитались. Кто-то был совершенно убеждён, что ни один мутант не сможет увернуться от настолько весомого подарочка. Или не хотел оставлять следов. Задумчиво добавила тёмная. Не скажу, что на этой дороге просто сумасшедшее движение, но экипажи проезжают довольно часто. И рано или поздно всё равно кто-нибудь наткнётся на завал и увидит внизу ошмётки повозки. Неважно, с какой стороны будут ехать, но об этом станет известно в городе. Эва, ущипни меня. Я сплю или мне кажется, что твоё бедро как-то слишком тесно прижалось к моему телу. Да ущипни же скорее, а то я возбуждаюсь. Когда давай щипать друг друга. У меня тоже такое чувство, словно мы в виртуальном замке. Фу, держите себя в руках. Щипаться не умею, но аплеух надаю обоим. И хорошо обжиматься. Отлипните друг от друга и посмотрите на рунные браслеты. Петли, скрепляющие эмоции, разорваны в клочья. Вот к чему ведёт спонтанная инициация в смертельной опасности. Человеческое сознание гораздо сильнее каких-то рун. Ай-ай-ай, девушка, тебе должно быть очень стыдно. Распутница. Вот о чём ты только думаешь на краю смерти? Да ещё так громко? Но мне нравятся хоть твои мысли, и позднее мы к нему вернёмся, потом, в виртуале. А сейчас, как правильно заметил Дракоша, держи себя в руках, а то мы не нароком смутим наших спутников. Потом из-за тебя краснеть придётся. Ты это кого-то там смущать собрался? Ты сам-то к ним присмотрись. Эти пари сейчас не до ваших мыслей. А если и подслушали, то только усугубили дело. Сдается проблема рунных браслетов, они тоже успешно разрешили. И они, в пример тебе, старому ворчуну, не стали ожидать случая. У них даже остатков сдерживающих рун не наблюдается. Тут-то они где-то утром пропадали. Ну, молодежь, ну дают!» Обскакали нас паршивцы. И ведь ни словом не обмолвились. «Ну, они у меня в замке попляшут». «Не надо. Мы нашли друг друга раньше, а они только сейчас». Это точно. Где бы я был, если бы ты меня в этот мир не вытащила. Не хочу прерывать ваше воркование, но торчать на дороге не самый лучший вариант. Пора двигаться. Но вы всё-таки отлипните друг от друга, а то погонщик уже приходит в себя. И тех двоих тоже растащите, ни к чему демонстрировать на ледях ваши отношения в парах. Ты прав. Эва, поторопи голубков, не хочу давить на них своим авторитетом. В конце концов, мы направляемся в твой замок, где ты полноправная хозяйка. Как говорил владыка, тетка куда-то скрылась. Так, прошу за мной. За поворотом есть тропа. Эва оторвалась от меня и, легко прыгая с камня на камень, направилась в сторону дорожного участка, свободного от завалов. Я помог погонщику добраться до ровного места. У него не имелось аватара, способного оценивать опасность окружающей обстановки. Дальше до замка наш путь пролегал по вполне проходимым горным тропинкам. Как ни странно, даже в отсутствие хозяев замок не пришёл в упадок. Стражники бдели на стенах, рунная метка позволила обнаружить приближение хозяйки. Так что родной дом встретил Эву распахнутыми воротами. Сразу нашлась и еда для уставших путников. Трудный день закончился в тихой домашней обстановке. Разговор по кристаллу связи. Господин, задание выполнено. С мутантом покончено. Ты в этом уверен? О да, господин, уверен. Никто и ничто не может выстоять перед такой силещей. Там должно быть сплошное месиво из камней вместо дороги. Сработала старая закладка. Мы поставили её на тот случай, если бы тёмные владыки вздумали послать на нас боевые отряды. Но, кажется, перестарались. Там бы и армия полегла. Ано и к лучшему вышло. А ты сам или твои люди видели тела? Нет, господин, но их долго никто не увидит. Лавина засыпала не только дорогу, но и почти сравняла пропасть. Даже следов от путешественников не найти. И всё же, я повторюсь. Ты видел? Господин, но мы же не могли подойти близко. Это было бы подозрительно. Вы сами говорили, что некоторое время лучше не высовываться. Не, Юли, я задал вопрос и хочу услышать конкретный ответ. «Нет, господин, трупов никто не видел. От перевала никто сегодня по этой дороге не должен ехать. Один торговец арендовал повозку только на завтрашний вечер. Со стороны темных расчистить или преодолеть завал тоже никто до завтрашнего дня не сможет. Так что тревога поднимется позже». «Тогда дождись, когда расчистят завалы. Лично осмотри трупы, и только после этого доложишь. Понял?» «Ясно, господин».